Глава 28 Однако удача изменила Мартину, и ее вестники перестали приходить к дверям его квартиры. 25 дней работая по праздникам и воскресеньям, он трудился над большой статьей в тридцать тысяч слов, которую назвал «Позор солнца». Это было планомерное нападение на мистицизм Митерлинковской школы, вылазка из крепости положительной науки против мечтателей о чуде. Но в самом этом нападении заключалось немало красивого и чудесного, поскольку оно не противоречило точным фактам. Несколько позднее он дополнил эту статью двумя краткими очерками «Жрецы чудесного» и мерила нашего я». И эти статьи, большая и маленькие, отправились путешествовать из журнала в журнал. В течение этих 25 дней, потраченных на позор солнца, он продал на 6,5 долларов ремесленных вещей. За одну шуточную вещицу он получил 50 центов, а другую, проданную популярному юмористическому еженедельнику, оценили в целый доллар. Два юмористических стихотворения принесли ему, одно 2, другое 3 доллара. В конце концов, кредит его снова оказался исчерпанным, хотя у бакалейщика он возрос до 5 долларов, и ему пришлось снова заложить свой костюм и велосипед. Агентство опять требовало денег за пишущую машинку, настоятельно напоминая о том, что согласно договору он должен платить вперед. Удачный сбыт нескольких мелких вещей заставил Мартина снова приняться за ремесленную работу. Быть может, это все же даст ему возможность существовать. Под столом у него лежали 20 мелких рассказов, отвергнутых газетными агентами. Он перечитал их, желая уяснить себе, как не следует писать рассказы для газет и таким образом выработать идеальную форму. Он обнаружил, что такой рассказ никогда не должен иметь трагического конца, отличаться красотой языка, тонкостью мысли и чувства. Впрочем, чувства в рассказе должно быть много, чувства чистого и благородного, приблизительно такого рода, которые вызывали у него в ранней юности аплодисменты во время представления таких пьес, как «За веру короля и отечества» и «Хоть беден, но честен». Усвоив все это, Мартин принялся составлять рассказ по следующей формуле. Первое. Двое влюбленных разлучены судьбой. Второе. Благодаря какому-нибудь событию или подвигу они соединяются вновь. Третье. Свадебные колокола. Третья часть была неизменяемой величиной, но первая и вторая могли изменяться до бесконечности. Так двое влюбленных могли быть разлучены вследствие недоразумения, случайности судьбы, ревности соперников, гнева родителей, коварства опекунов, хитрости родственников и так, далее, и так далее. Соединить же их могли мужественные поступки влюбленного или влюбленной, вынужденное признание коварного опекуна, хитрых родственников или ревнивого соперника, или же добровольное признание тех же лиц при разоблачении какой-нибудь неожиданной тайны. Наконец, смелый поступок влюбленного или же его долгая и благородная самоотверженность. И так до бесконечности. Очень заманчиво было бы изобразить девушку в роли героини, добивающейся соединения с возлюбленным. И Мартин постепенно нашел возможность прибегнуть к другим положительно остроумным и захватывающим уловкам. Единственное, чего он не мог изменить, были свадебные колокола в конце. Хотя бы небеса рухнули и обрушились звезды, Свадебные колокола должны были звонить. Что касается размера, то формула предписывала как максимум 1500 слов, как минимум 1200. Прежде чем овладеть искусством писания таких рассказов, Мартин выработал с полдюжины трафаретных форм, к которым постоянно обращался, составляя свои рассказики. Эти формулы напоминали ловко составленные таблицы, употребляемые математиками и состоящие из целого ряда столбцов цифр, которыми можно пользоваться справа и слева, сверху и снизу и без всякого труда получать тысячи разнообразных решений, всегда одинаково точных и верных. Пользуясь такими формулами, Мартин мог за полчаса набросать дюжину рассказов, которые он обрабатывал в свободное время. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Рут, что мог сочинять их почти во сне. Главная работа состояла в том, чтобы набросать план, а остальное уже делалось чисто механически. Он ни минуты не сомневался в рациональности своих формул, и, разослав первые два рассказа по редакциям, решительно сказал себе, что они непременно принесут ему чеки. На этот раз он безошибочно угадал издательский вкус. Чутье не обмануло его и через 12 дней он получил по 4 доллара за каждый рассказ. Тем временем он сделал новое и тревожное открытие относительно журналов. Трансконтинентальный ежемесячник напечатал его рассказ «Колокольный звон», но чека не появлялось. Мартин нуждался в деньгах, написал в редакцию, но получил только уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Ожидая этого ответа, он голодал два дня и опять заложил свой велосипед. Он регулярно два раза в неделю напоминал журналу о своих 5 долларах, хотя и то, что он получил в ответ, объяснялось в значительной степени случайностью. Он не знал, что этот журнал уже в течение нескольких лет влачит жалкое существование, что это третистепенный, если не десятистепенный орган без средств, с ничтожной подпиской, державшийся только патриотическими воззваниями да объявлениями, служившими чем-то вроде пожертвований в его пользу. Мартин не знал и того, что этот журнал Был единственным источником средств к существованию для его издателя и редактора, и что они могли выжимать из него эти средства только тем, что никогда не платили за квартиру и никогда не расплачивались по счетам, если только от них можно было увильнуть. Мартин не подозревал, конечно, что его 5 долларов были присвоены издателям и пошли на окраску его дома в Аламеде, причем он сам производил эту работу в течение недели в послеобеденные часы, так как не мог заплатить поставки, требуемые Союзом. Обедняк, бедняк, согласившийся стать к нему на работу за гроши, упал с лестницы, сломал себе ключицу и был отправлен в больницу. Десяти долларов за искателей сокровищ, проданных Чикагской газете, Мартину тоже не довелось получить. Статья была напечатана, в чем он убедился, просматривая в центральной читальне номера газет. Но никакого ответа от издателя он добиться не мог. Письма его оставались без внимания. Дабы не сомневаться, что они дойдут по назначению, он несколько раз посылал их заказными. Это был настоящий грабеж, хладнокровное воровство. Он голодает, а у него отнимают его товар, его добро, продажа которого была для него единственным способом добыть себе кусок хлеба. Еженедельник юности зрелость, напечатавший две трети из его рассказов в 21 тысячу слов, перестал вдруг выходить. С ним вместе исчезла всякая надежда получить 16 долларов. В довершении же всего котел, который он считал одной из своих лучших вещей, Оказался потерянным. В отчаянии, разыскивая журнал, куда бы он мог посылать свои произведения, он отправил котел в светский еженедельник Волна, издававшийся в Сан-Франциско. Главная причина, по которой он выбрал именно этот журнал, заключалась в том, что он рассчитывал на скорый ответ, ибо Сан-Франциско разделяет Соклендом лишь залив. Две недели спустя он чрезвычайно обрадовался, увидев в газетном киоске последний номер журнала, где рассказ его был напечатан целиком на видном месте и снабжен иллюстрациями. Он вернулся домой с сильно бьющимся сердцем, соображая, сколько ему могут заплатить за одну из его лучших вещей. Ему было приятно, кроме того, что его так быстро приняли и напечатали, но все же удивило, что издатель не сообщил ему об этом. Прождав около двух с половиной недели, он, наконец, победил свою застенчивость и, отчаявшись, написал в редакцию «Волны», что, по всей вероятности, его маленький счет забыт по небрежности заведующего. «Даже если это будет не больше 5 долларов, — думал Мартин, — я все же смогу купить достаточно бобов и гороху, что даст мне возможность написать еще несколько таких вещей». Но вместо этого Мартин получил от издателя ответ, который своей наглостью привел его даже в восхищение. «Мы благодарим вас, — говорилось в письме, — за ваш прекрасный рассказ. Всем нам в редакции он чрезвычайно понравился, и, как видите, мы напечатали его немедленно на видном месте». Мы надеемся, что вам понравились рисунки. Перечитывая ваше письмо, мы поняли, что вы, очевидно, находитесь в заблуждении, полагая, что мы платим за рукописи, которые не были нами заказаны. Это у нас не принято, а на вашей рукописи условия не были обозначены. Мы, естественно, полагали, получив ваш рассказ, что вам это известно. Мы можем только выразить вам глубокое сожаление по поводу этого печального недоразумения и засвидетельствовать наше неизменное уважение». Еще раз благодарим вас и, надеясь, в будущем получить от вас новые рассказы, остаемся и так далее». В поскриптуме было сказано, что хотя волна никому не высылается бесплатно, но редакция с удовольствием подпишет его на следующий год. После такого опыта Мартин всегда писал наверху каждого листа своей рукописи. «Гонорар по вашей обычной такси». «Когда-нибудь утешал он себя, они будут платить по моей такси». В этот период в нем пробудилась страсть к совершенствованию, и он переделал и отшлифовал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Как и прежде, девятнадцатичасовой рабочий день был для него слишком короток. Он много писал и много читал, забывая в работе муки, причиняемые воздержанием от курения. Присланные руд средства от курения, снабженные популярной рекламой, он засунул в самый дальний угол своей коморки. Отсутствие табака причиняло ему особенно сильные страдания в то время, когда он голодал. Но как не подавлял он в себе желание курить, оно оставалось все таким же сильным и не покидало его. Он считал свою стойкость величайшей победой. А с точки зрения Рут он просто поступал правильно, не больше. Она купила ему это средство из своих карманных денег и через неделю уже забыла об этом. Его маленькие рассказы ремесленного производства продавались хорошо хотя он ненавидел их и смеялся над ними. Но все же благодаря им он выкупил свои вещи, покрыл большую часть счетов и даже купил новую шину для своего велосипеда. Эти рассказы, по крайней мере, давали ему возможность быть сытым и заниматься серьезной работой. Бодрость его поддерживалась воспоминаниями о 40 долларах, полученных из белой мыши. Все его надежды основывались на этом, и он верил, что настоящие первоклассные журналы будут платить неизвестному автору столько же, если не больше. Задача заключалась в том, как проникнуть в эти первоклассные журналы. Его лучшие повести, статьи и стихотворения напрасно стучались в двери редакций, а между тем он каждый месяц читал под их пестрыми обложками кучу невыносимо скучных, глупых и нехудожественных вещей. «Если бы хоть один редактор, — думал он иногда, — снизошел до того, чтобы написать мне одну ободряющую строчку, пусть моя работа необычна». Пусть она непригодна по каким-нибудь высшим соображениям, но ведь есть же в ней, несомненно, какие-то искорки, хотя бы самая малость, которые должны вызвать у них ту или иную реакцию. И после этого он снова вытаскивал какой-нибудь из своих рукописей и перечитывал ее, тщетно стараясь понять причину молчания редакторов. Когда наступила теплая калифорнийская весна, период его благоденствия кончился. Несколько недель его терзало странное молчание со стороны литературных агентов. Затем в один прекрасный день ему были возвращены по почте 10 безукоризненно сделанных рассказов ремесленного производства. Они сопровождались коротким извещением, что агентство завалено материалом и что новые рассказы могут понадобиться разве только через несколько месяцев. Мартин позволил себе даже некоторую расточительность, рассчитывая на эти 10 рассказов. До последнего времени ему платили по 5 долларов за каждый и принимали все, что он присылал. Поэтому он считал, что эти рассказы как бы проданы и жил так, будто эти 50 долларов лежали у него в банке. Таким образом, на него сразу обрушились лишения. В этот период он только и делал, что сбывал свои ранние произведения издательством, которые не платили, и посылал новые работы в журналы, которые не покупали. Он возобновил свои походы в Окленд, чтобы кое-что опять заложить. Несколько юмористических стихотворений, проданных нью-йоркским еженедельникам, давали ему возможность кое-как существовать. В это время он послал несколько запросов в разные большие ежемесячники и узнал из ответов, что они редко принимают незаказанные рукописи, и что в основном в них печатают материалы известных опытных авторов, уже завоевавших авторитет.